Глава 9. Миха Странно, но в этом месте, глубоко технологичном, Миха чувствовал себя еще более неуверенно, чем в мире снаружи. Возможно, потому как куда яснее понимал пропасть, что пролегла между его знаниями, говоря по правде весьма куцами, и тем, чем обладали древние. И сложность предстоящей задачи мог оценить сполна как и невозможность ее выполнения. Но не говорить же людям, преисполнившимся в веру в светлое будущее, что все они обречены. Это как-то пессимизмом попахивает. Он сунул руку под белоснежные, иных в комнате не обнаружилось одеяние и поскреб зудящий живот. К слову, зуд, появившийся сразу после мытья, если минутное стояние на светящемся кругу можно было назвать мытьем, не спешил уходить. Напротив, он усиливался и мешал. Миха с трудом сдерживался, чтобы не выпустить когти. И главное, начавшись под левым ребром, зуд нарастал, расползался, грозя захватить все тело. Наверняка ему имелась причина. Может, аллергия на древних? Хреново, если так. — Лежишь? — осведомился Миха у твари, что вытянулась поперек прохода, этот самый проход запирая. Тварь подняла голову и широко во всю пасть зевнула. — А хозяйка твоя где? — У Джера. Чего еще ждать? Мальчишка по-прежнему пребывал то ли во сне, то ли в коме. У ноги его свернулась калачиком Ица, и к слову тоже отмытая и обряженная в белые просторные одежды. Миара устроилась на полу. Тут вроде как мебель можно создать, сказал Миха. Магичка выглядела почти красивой. Нет, никуда не делась обветрившаяся кожа, и трещины на губах остались, и неравномерный какими-то пятнами загар, который не скрывал россыпь оспин, напротив подчеркивал их. Но все равно она больше не походила на бесполое грязное создание. Волосы вон рассыпала, сидит, расчесывает пальцами. Знаю, Вин показывал, но не хочется. Карага? «Ушёл отдыхать. Ему надо». «А ты приглядываешь». Кивок. На ней то ли рубаха в пол, то ли платье. Миха ничего не смыслит в женской одежде, кроме того, что это платье-рубаха объёмное и кажется чересчур уж большим. Ещё бесит неимоверно яркий белый цвет ткани. «Как он?» «Спит», — Миара кивнула на девочку. Её тоже усыпила Будет ругаться, но ей надо. Это да, всем бы надо, и Михе не помешало бы отдохнуть, но сначала стоит осмотреться. Найти еду, если такая имеется, потому как вроде бы и обещано, но что стало с запасами за тысячи лет — вопрос. И если что-то достало, то где-то там впереди маячит проблема голода. Сушёное мясо, конечно, спасёт, но его не так и много. — Спасибо. А ты? — Я уже поспала. Немного. Так уж получилось. И садись, — она указала на пол. — Я могу создать ковёр, или кресло, или ещё что-нибудь, даже здесь. Но лучше так. Я не знаю, насколько настоящим оно будет. Миха опустился. Ему тоже досталась рубаха, доходящая до середины бёдер и просторные штаны на резинке. Причём резинка эта была слишком уж свободной, а потому штаны приходилось поддерживать. И это тоже бесило несказанно. Миха попытался очистить свои собственные, как и прочую одежду, сунув гору её в круг. Но аппарат древних гору тряпья просто-напросто проигнорировал. «В твоём мире...» — Проклятие! — она дернула за волосы. — Я гребень потеряла. — Сочувствую. — Ничего. Бесит просто. И убить кого-нибудь хочется. А некого. Все свои. Оказывается, это очень утомительно, когда совершенно некого убить и все свои. Так вот, в твоем мире были... было... — Гребни были. — И щётки для волос, расчёски какие-то, и штуки для завивки или распрямления. — Да? Потом расскажешь подробнее. Я пока о другом. Вот эти вот штуки. Она обвела комнату и широкий рукав соскользнул до локтя. — Проклятье! Бесит эта хламида! У нас такие рабам бы не дали. Как они в этом вообще ходили? Миха попытался представить, какой была башня тысячи лет тому. Живой, полный людей, которые степенно передвигались в узких коридорах, все как один с благостными лицами и в белоснежных одеяниях. Стало смешно, и он фыркнул. Потом не выдержал и фыркнул громче. «Думаю, тут должны быть варианты. Может, это стандартный гостевой комплект или медицинский?» «Да. У нас для больных специальная одежда есть. Операционная и послеоперационная. Такая, чтобы потом выкинуть, одноразовая. Ну и чтобы врач легко мог ее снять. У некоторых вообще завязки на спине». Миара изогнулась, пытаясь разглядеть собственную спину. «Тут наверняка что-то похожее. Может, ее получится настроить, как мебель». «Надо только найти способ». «Это да». «А что до вопроса, в моем мире было не такое вот, только похожее. Наверное, даже точно более примитивное. Я бы даже сказал, что мы в самом начале пути. И пока непонятно, к чему придем. Можем прийти». Миха огляделся. «Мебель, которая программируется по желанию. Да и не только она» как Миха подозревал, пластичное удобное способное подстроиться под потребности конкретного пользователя. Сказка, обстановка, которую создают недолгим, нудным ремонтом, но опять же просто выбором нужной картинки из предложенных. Ведь что-то подсказывало, что типовыми картинками всё не ограничивается. «Я выходила туда», — Мяра бросила мучить волосы. «Винченцо говорит, что это мир духов, но скорее потому, что надо его как-то назвать. Пространство. Так вот...» Она рассказывала, сперва запинаясь, явно не умея подобрать правильные слова, но постепенно успокаивалась и, договорив, тряхнула головой. «И вот объясни, что это было? Точнее, есть...» «Цифровое пространство». Я полагаю, так правильнее назвать. Хотя можно и миром духов, если привычнее. Название не имеет значения. Искусственный мир. Да, можно и так сказать. Ты, ты можешь им управлять. В определенных рамках. Модератор — это как раз тот, кто имеет право вносить изменения. Что-то делать, добавлять, удалять. «Травку, бабочек, чтобы их...» «Скорее, все немного сложнее. В моем мире есть разделение. Некоторые вещи доступны пользователю. То есть, человеку, который...» «Использует?» «Именно. Но люди разные, и одни аккуратные, а другие норовят все изменить под себя. Но если их не ограничить, они сломают всю систему». Третьи просто не готовы соблюдать правила. И модератор следит за порядком, поправляет ошибки. Убирает мусор. «Вроде того», — Миха улыбнулся, — «цифровой, но тут, как я понял, несколько уровней доступа. Сейчас у тебя минимальный, ты можешь создавать локации, но опять же ограничено». — Возможно, в типе или в качестве этой локации, размерах, тут надо изучать. Да и здешние термины могут отличаться от привычных мне. Кивок. И полная сосредоточенность. — А если я стану модератором второго уровня? — Полномочий будет больше. — А он тогда? — Миара указала на мальчишку. — Почему он может говорить с этой вот? Она развела руками. — Полагаю, если ты модератор, то Джера условно можно приравнять к администратору. Это тот, кто стоит над модераторами, тот, кому доступен весь функционал. То есть все, что может система. — А если... — Если ты его убьешь и примеришь корону, — Итца дернулась во сне. — Нет уж, воздержусь, — помотала головой Миара. — Благоразумно. Но, думаю, даже если бы у тебя возникло бы такое желание, система бы защитила его. Как отдельный вопрос. Мне другое интересно. Черви, расскажи о них. — Ненавижу червей. — Это я понимаю. Кто их любит-то? — Не скажи. Знала я одного извращенца. — Не стоит. — Черви, они такие... «Знаешь, я еще пару словила. Они там внутри сидят. И я их чувствую. Они шерстистые, со щетинками. И эти щетинки пытаются пробить мою кожу там. Это омерзительно. И главное, тянуть их тяжело. Они цепляются за то, что там. Их там очень много» вин говорит что внутри человека тоже черви водятся я это знаю сама не раз видела много всяких но это в человеке человек живой и черви живые а если там неживое если не настоящее то черви получаются тоже не настоящие иллюзия зачем кому то создавать иллюзию червей возможно это программы такие как те, которые создают миры или вот деревья, только направленные на уничтожение. Миров и деревьев? И не только. Ты говорила, что иногда черви становятся как бы изображение дают, людьми. Это тоже иллюзия. Или остаточная информация, сохранившаяся внутри. Смотри. Миха скрестил ноги и поскреб коленку. Притихший было зуд возобновился, и теперь на коже проступили мелкие пятнышки, протянулись от стопы к колену. Что за... Его кожу кислотой не опалишь, а тут... Допустим, есть некая информация, которая не имеет материального выражения. То есть письмо можно хранить на бумаге, а можно в цифровом мире. Там оно вроде бы и есть, пока существует этот мир. Но его и нет. Руками здесь ты его не пощупаешь. Хотя кто их древних знает, может, и получилось бы пощупать. Технологии у них были куда круче тех, которые известны михи. Однако, как ни странно, эту информацию легче украсть не нужно пробираться в дом рисковать проходить ловушки все то же можно сделать в том в цифровом мире тогда зачем сначала как раз нематериальность информации обеспечивала ее защиту казалось что так надежнее но постепенно люди учились люди всегда учатся покажи меро требовательно протянула руку у тебя сыпь на пальцах И на руке, точно, мелкая, красная, бугристая на ощупь. «Чешется», — пожаловался Миха. «Ты не отвлекайся. Значит, люди начали хранить информацию в цифре. Одни, другие придумали, как обойти. Первые стали совершенствовать средства защиты, но и те, кто занимался добычей, тоже не стояли на месте». «Именно». Затем были выдуманы вирусы. Это как болезнь, но цифровая. И логично, что со временем появились эти, как ты говоришь, цифровые паразиты. Самозародились? Не уверен, хотя тоже возможно. Или скорее уж одичали. Допустим, сперва они чистили лишнюю отходы, убирали ненужную информацию. Те же временные файлы. И система, если так, обладала каким-никаким интеллектом, должна была, может, даже искусственный разум создали. Однако случилась катастрофа, и люди в тех мирах оказались в них заперты. «С паразитами!» — от рук Миары исходил холод. «С паразитами!» — подтвердил Миха. «Которые тоже начали развиваться!» Система поддерживала себя. Возможно, она сочла, что часть данных утратила актуальность. Любопытно. А может ли сама собой зародиться жизнь в цифровом мире? Не интеллект, но программы, которые действуют по собственному почину. Дичают, развиваются, вырождаются. «То есть их сожрали?» — уточнила Миара. «Древних». «Их съели черви. Мерзость какая! Здесь все могу червей вытравить. А почему они этого не сделали?» «Возможно, не знали, что нужно. Или привыкли, что все хорошо. Возможно, они зациклились. То есть день ото дня, день за днем и никакого развития. Обычная жизнь там. А в это время...» «Черви плодились». Развивались и поглощали все больше информации. А пул ошибок нарастал, пока количество их не стало критичным. И теперь там не осталось никого живого. Хотя раньше я ведь вытаскивал людей. Возможно, что осталось. Если хранилище большое, то зараженным может быть часть его. Надо исследовать, но... Да, там много столпов. Биара провела ладонью по руке, стирая сыпь, и зуд унимался. — Возможно, что и вправду кого-то вытащу. — Нет, надо не изнутри, если там и вправду тысячи или сотни тысяч. Миллионы с миллиардами, но тут лучше не озвучивать, не пугать магичку масштабами. — Ты долго можешь искать на ощупь. «Проще дождаться, когда система стабилизируется, и попробовать извне. В моем мире в основном извне и управляли. Главное, чтобы допуск был». Миха посмотрел на мальчишку, который был также спокоен и тих. «А если умрет? Инсульт, инфаркт, корона, проросшая в мозг, посторонние предметы в мозгах никому не добавляли здоровья. Что тогда?» — Система откатится до изначального состояния, начнется процесс консервации или активирует защиту, которая просто-напросто обязана быть. — Не думай, — Миара оскалилась. — Теперь я не позволю ему умереть. В конце концов, я же целитель, — и чуть тише добавила, — и модератор третьего уровня.